Глава 662. Призыв под знамена. Множество героев пытались выступить против главы перворожденных, но все они провалились. Хотя у человечества и были способные бойцы, вроде лишь Миня или Жуоэр, их силы не шли ни в какое сравнение с силами Патрокла. Само существование Верховного Лорда было словно гильотина, висящая над шеями всех людей и постоянно напоминающая им о неизбежном истреблении. Однако, когда Ван Дун вернулся, люди наконец снова увидели надежду. Наследник воина клинка был единственным, кому в прошлом удалось победить Патрокла. Он был последней надеждой человечества. Перворожденные также разделяли веру человечества в особые силы Вандуна. Ни один перворожденный не станет стыдиться того, что сбежал от наследника воина клинка. Именно поэтому, после смерти четырех генералов, все перворожденные Бостона сразу же покинули город. Присутствие Вандуна обеспечило сохранность Бостона. Следующие несколько дней он провел вместе с Масьоуру, отвергая других посетителей. Добро пожаловать домой, молодой господин. Моя жизнь принадлежит вам. Я не хочу, чтобы ты умирал. Ты должен выжить, дабы уничтожить перворожденных и освободить нашу Родину. Убьем загов! Освободим Родину! Убьем загов! Освободим Родину! Убьем загов! «Освободим Родину!» Разнеслись крики солдат по городу. Человеческая раса смогла пройти испытание временем и продолжит делать это. Будь то заги или перворожденные, пока Ван Дун жив, никому не удастся уничтожить человечество. Перевернув положение на Марсе и освободив миллионы тамошних жителей, одержав победу над тёмными, спаситель наконец вернулся домой. Ван Дуну не удалось бы сделать всё это в одиночку. Он знал, что надежда на спасение лежала не на плечах одного или двух человек, а на всей человеческой расе. В каждом человеке была скрытая сила, и лишь Ван Дун знал, как ее использовать. Источником этой силы, по мнению Ван Дуна, было давление отбора. Другими словами, страх истребления при встрече с практически непобедимым врагом. Именно этот страх заставлял воинов рисковать своими жизнями на поле боя. Ведь они знали, что Патрукл не собирается сосуществовать с людьми. Он желает полностью заменить их на перворожденных. Хотя у перворожденных был Патрукл, у людей был равный ему воин — Ван Дун. Наследник воина Клинка был примером доблести и мудрости, и ему было уготовано судьбой провести человечество через эту суровую бурю, к светлому будущему. Ещё с начала эры исследований космоса человеческая раса разделилась на множество подвидов среди которых земляне были самыми упрямыми, безнадёжно привязанными к такому понятию, как честь. Они были яростными защитниками старых методов, благодаря чему могли сопротивляться различным соблазнам современности. Именно это и объяснило, почему ованяне так легко сдались перворожденным, в то время как земляне всё ещё яростно им сопротивлялись. Патрокл мог делать на Луне всё, что захочет, но на Земле дела обстояли по-другому. Здесь Верховному Лорду противостояли не только военные силы, но и все остальные слои общества. Было множество теорий, пытавшихся объяснить непоколебимость землян, и наиболее простое объяснение заключалось в том, что земляне были гораздо сильнее привязаны к своей планете, нежели другие группы человеческой расы. Для них земля была священным местом, и они были готовы сопротивляться захватчикам с практически религиозной фанатичностью. После того, как перворожденные сбежали из Бостона, Они не предпринимали попыток вернуть контроль над городом, что застало людей врасплох, ведь это шло вразрез с обычной политикой захватчиков. Было лишь одно объяснение происходящему: Перворожденные боялись Вандуна. Наследник воина Клинка мог предоставить городу большую защиту, чем целая армия. Результаты которых Ван Дун добился на Марсе, были просто невообразимыми. Если убийство Мую возвысило его над остальными воинами человечества, то создание астероидного шторма заслужило ему место среди богов. Джан Зин решила воспользоваться временным затишьем и быстро установила контакт с силами сопротивления по всему земному шару. Близилось время для полномасштабной контратаки. Девушка сейчас не могла до конца просчитать, насколько эффективно себя проявят совместные силы всех групп сопротивления во время контратаки. Её не удивили новости о быстрой капитуляции Эванян. Хоть они ибо хвалились своими идеальными генами, Эваняне обладали слабой волей. В то время как они сдали Луну захватчикам, земляне посвятили себя героическому акту сопротивления. Джан Цзин не пришлось долго ждать, прежде чем она получила ответы со всех уголков планеты. Девушка была приятно удивлена такому беспрецедентному энтузиазму. Одного упоминания имени Вандуна было достаточно, чтобы поднять всеобщий боевой дух. «Ван Дун, нам удалось получить поддержку 37 подпольных групп сопротивления, и они все готовы сражаться за тебя», — радостно заявила Джан Дзин. «Спасибо, что организовала всё это. Я, в свою очередь, не сделал ничего особенного», — застенчиво сказал Ван Дун, почесав затылок. Сейчас они прибыли во двор храмовников, готовясь встретиться с его ключевыми членами. «Я и не думала, что ты можешь быть таким скромным», — заявила Джан Дзин, широко улыбаясь. С тех пор, как ей удалось пережить внезапное нападение перворожденных, девушка постоянно была в отличном настроении. Сестра Дзин, не нужно нахваливать его. Ему потребуются твои советы и руководства, мягко произнесла Мася Уру. Забудь об этом. Я не собираюсь давать ему никаких советов, ответила Джан Дзин, пожимая плечами. Сестра Дзин. Судя по информации, что мне удалось собрать, похоже, силы сопротивления на Земле все еще умудряются сохранять целостность. Ты прав. Моральное состояние людей на Земле намного лучше, чем на Луне или Марсе. До сегодняшнего дня наступление Патрокла было довольно мягким. Готова поспорить, что он не хочет уничтожать Землю. Он хочет превратить ее еще в одну свою базу, как на Луне. Благодаря этому сопротивление здесь чувствует себя довольно хорошо». «Более того, большая часть общественности также за продолжение сопротивления, особенно после смерти Ли Дао-Дже. Возможно, его смерть в итоге обернулась благом. К тому же, по неизвестным мне причинам, количество элиты перворожденных на Земле было ограничено». «Думаешь, это из-за того, что патрокл ограничил репродуктивные способности маток?» «Скорее всего, да, но точно никто не знает. Есть несколько солдат, которые вынудили сражаться за перворожденных. Но я уверена, что после нескольких слов от тебя они вернутся на нашу сторону. Если подытожить главная угроза, это не все перворожденные, а лишь один — Патрокл. Вандун кивнул, так как знал, что слова девушки попали в точку. Силы сопротивления Земли считали Вандуна противовесом существованию нависшей над ними угрозы в виде Патрокла. «Когда ты решишь, что готов, земляне и марсиане последуют за тобой», — объявила Джан-Дзин. Опасаясь, что из-за зова долго Вандун снова покинет ее, Мася Уру сжала сильнее его руку. Джан Джин тем временем внимательно изучала лицо парня, пытаясь прочесть его мысли. Ему суждено сыграть ключевую роль, а потому нужно было, чтобы Вандун как можно скорее пришел к согласию с остальными касательно будущих планов. Насколько ты уверена в позитивном исходе всей этой затеи? Прямо спросил парень. Этот вопрос застал Джан Джин в расплох. Она задумалась на мгновение, после чего ответила. «Трудно сказать. Слишком много факторов нужно учесть. Но независимо от того, чем всё это закончится, человечеству придётся заплатить большую цену. И мы к этому готовы. Войны не избежать». Вандун в ответ кивнул. «Я знаю». «Что ж, раз уж такое дело, у меня есть похожий вопрос. Насколько ты уверен в победе над Патроклом?»